На улицах города буйствовал хаос. Английские солдаты, еще переполненные жаждой крови после жестокой схватки на переправе, резали ушедших с плацдарма живыми, грабя и сжигая их дома. Король Эдуард рассчитывал, что припасы из Англии ждут его в ле в нескольких милях вверх по побережью, а нуаэль стоял на пути его захватнического войска. Сэр Гилберт вел отряд к городскому замку. Удушающий едкий дым полз над крышами, сочась в переулке и толкая горожан на бегство. Шедшие за сэром Гилбертом лучники и латники ограждали христиану и сэра Готфрида от возможных последних отчаянных выпадов горожан или выживших рекрутов. Пламя их ненависти к англичанам раздувал ветер отчаяния от того, что их король не сумел остановить захватчиков. Готфрид да Аркур, послал вперед Герольда с вооруженным экскортом, дабы возгласить у замка о его личности, а затем отдать сэру Гилберту приказ оградить город от дальнейшего разрушения, взяв его под свою защиту. Как только ручательство до Аркура обеспечить безопасность донеслись до графини, слуги неохотно распахнули ворота замка. Сэр Готфрид и его люди спешились в замковом дворе, и массивные створки за ними захлопнулись. Блэкстоун поглядел на высокие стены и парапеты. Если это западня, маршалу английской армии роти лучников с десятком латников придется потрудиться, прорываясь на волю. А почему бы и нет? Готфрид-предатель и женщины, ожидавшие его в цитадели, вполне могут быть готовы совершить отмщение. Блэкстоун взял себя в руки, сосредоточив мысли на подготовке к худшему. Передав свои поводье Ричарду, он ждал держась поближе к христиане в уповании, что ему могут велеть помочь ей спешиться. «Передайте ее», — приказал де Аркур. Не успел Томас протянуть руку, чтобы помочь ей спуститься, как христиана спешилась без посторонней помощи. блэкстоуна она едва удостоила взглядом, но сунула в складку его куртки лоскут вышитого полотна, а затем быстро повернулась, чтобы последовать за сэром Готфридом к четырехэтажной башне. Хромой взбирался по ступеням большой залы без малейшей натуги. Томас последовал за троицей, позади христианы, не оглянувшиеся на него ни разу. Неопределенность терзала его душу. Ее теплоту и чувства будто волной смыло. Неужто теперь она превратилась в даму, доставленную в добром здравии и благополучии, немало не заботящаяся о чувствах простого лучника? «Не был ли полотняный лоскут лишь знаком благодарности?» «Натяните тетивы!» – приказал Элфред лучником и знаками указал на четверых. «Двое здесь, двое у тех окон!» Лучники заняли позиции. Блэкстоун понял, что природное чутье подсказывает Элфреду то же, что и ему самому. Не слишком ли охотно распахнули ворота? Готфрид Д'Аркур – боец несгибаемый, способный вогнать в землю человека вдвое моложе себя – но врожденные высокомерия способны ослепить из самого дальновидного человека. «Томас, возьми брата, прикрой сэра Готфрида и его людей внутри». Остальных Элфред послал на стены. Это сущая медвежья яма, и нужно, чтобы лучники заняли выгодные для стрельбы позиции. там Генри, обыщите эти конюшни. Мэтью, наверх лестницы». блэкстоун поглядел на лучников, направляясь следом за Даркуром латники которого отступили, встав на часах у дверей и входа в коридоры. Том Брок и Мэтью Хамптон бывалые вояки, люди ворика как и Уил Лонгдон. «Найди бойницу, Томас. Нам потребуется прикрытие оттуда», — сказал Мэтью, занимая позицию. «И не отставай от остальных. В этих извилистых коридорах легко заблудиться. Коли заблудишься, держи нож наготове». Кивнув, Томас вступил в сумрак из тыл воздух замка. Процессия двигалась поспешно и скрежет брони, а каменные стены тесных коридоров издали возвещал о приближении до Аркура. Один из воинов ругнулся, когда его железный налокотник зацепился о торчащий выступ скверно обтесанного камня. Если бы кладку подобным образом делал Блэкстоун, мастер-каменщик отлупил бы его. Теперь воспоминания о былой жизни, покинутой считанные недели назад, казались совсем далекими, как и времена совместного жития с Ричардом, когда тот, несмотря на свою ущербность, мог радоваться и смеяться. Все это убито и унесено прочь, как трупы, брошенные в реку в Кане. Поставив брата на лестничной площадке, Томас велел ему следить через стрельницы за двором. Сам блэкстоун держался в десяти шагах позади христиана и сэра Готфрида, толкнувшего двери, ведущие в большую залу. Оставшись на своем месте, он проводил взглядом девушку, поспешно устремившуюся вперед и скрывшуюся из виду. Послышались ликующие возгласы женщин, радушно приветствовавших христиану. А потом стала видна одна из женщин, выступившая вперед. На взгляд Томаса она была лет на десять старше его. Ее черные, как вороново крыло, волосы были связаны узлом у плеча, обрамляя красоту ее лица. Она была чуть выше христиана, теперь стоявшей у ее плеча. Однако тонкие черты женщины не могли отвлечь его внимание от надетых на ней доспехов и меча в ее руке. блэкстоун Стоун бочком подобрался к полураспахнутой двери. «Госпожа, мы не причиним тут вреда», — поведал ей Даркур. «Ваши англичане не разделяют ваших сантиментов», — отрезала она, но в знак признания положила меч на дубовый стол. «Но вы доставили к нам христиану. Благодарю вас за сие». «Меня спасли сэр Готфрид и его англичане, моя госпожа», — промолвила христиана, поглядев на деарку, стоявшего спиной к двери. Взгляд ее упал на Томаса. «Это он спас мне жизнь», — указала она. Блэк поспешно отступил назад, когда Деаркур обернулся, но не успел тот упрекнуть Томаса за то, что подошел настолько близко, как воительница в доспехах воскликнула «Позвольте мне вас увидеть!». Пройдя вперед, Христиана распахнула дверь полностью, представ перед свирепым взором Деаркура. Блэк Стоун ощутил, как кровь бросилась в лицо, залив его пунцовым румянцев до самой шеи, и ступил вперед, повинуясь жесту Деаркура. «Лучник», – перекрестилась она, – «дражайшая, любезная Матерь Божья! Даже видеть не хочу этих убийц! Уберите его отсюда!» Томас замялся. Христиана выглядела уязвленной. Но тут вперед вышла старшая из трех женщин, облаченная в платье дамы благородного звания с осанкой, внушавшей почтение. «Бланш, довольно», – негромко, но твердо проронила она. У Бланш де Аркур вид был такой, словно она готова схватить меч и ринуться на Блэкстоуна. «Матушка, вам ведомо, что учинились и, и людишки Вам ведома их репутация?» «Мне также ведомо, что брат мой был нормандцем, а французский король отобрал его земли, и четыре года назад он сложил голову, сражаясь в союзе с англичанами». Она обратилась прямо к Блэкстоуну. И он говорил о суровых, грубых людях, английских лучниках, выразив желание, чтобы они сражались за нас. «Я графиня де Омаль, а сия дама, жаждущая зарубить вас, моя дочь, графиня Бланш де понтье жена племянника сэра Готфрида, вашего врага». Томас силился найти ответ, но от замешательства и смущения слова не шли на язык. Он опустился на одно колено. «Ты не лишён добрых манер, юный английский лучник. Быть может, не все вы такие дикари, какими словёте. Встань!» – приказала она. Блэкстоун бросил взгляд на христиану, опустившую глаза. Девушка думала, что с гордостью, продемонстрировав спасителя, добьётся благодарности. «Христиана дорогая нам всем!» – графиня посмотрела на смиренную девушку. «Как мы можем вас вознаградить?» Прежде чем Томас успел раскрыть рот, де аркур раздраженный интересом женщин к рядовому лучнику, высказался вместо него. «Он уже отверг награду, предложенную наследником трона Англии. Ему ничего не надобно». «Коле отказ получил принц Уэльский? Ничего большего мы предложить не можем, кроме нашей благодарности». «Госпожа...» – с запинкой пролепетал Блэкстоун. «Пшел вон!» – распорядился Готфрид Деаркур. Томас сделал поворот кругом успев однако заметить мимолетную улыбку христиана и выражение ее глаз непостижимое для него но заставившее снова зардеться он вышел в коридор и сэр готфрред захлопнул дверь толстая каштановая дверь заглушила голоса в комнате блэкстоун подождал еще минутку услышал как сэр готфрред говорит женщинам что видел в руане знамена и брата и племянника что французская и английская армия несомненно скоро схлестнуться «Сдайтесь мне, и вы будете под защитой», — сказал сэр Готфрид. «Вы пойдете сражаться против своих родных», — в голосе Бланш-де-Понтье прозвучала горечь. да аркур был не из тех, кто уступает, кому бы то ни было, а уж стерпеть, чтобы его ставила на место женщина, никак не мог. «Их верность королю Филиппу лишена оснований», — зазвенел в зале его голос. «Вы его не любите». «Вы пытались убедить своего мужа, как и я пытался убедить своего брата встать на мою сторону. Вам ведомо, что англичане победят!» Томас отдалился от громких голосов. Ему нужно было отвлечь мысли от девушки, теперь присоединившейся к семейству врага. Латники стояли на своих постах, повернувшись к нему спиной. Брат глядел сквозь стрельницу во двор, где бдительно несли вахту подчиненные Элфреда. Блэкстоун чуть было не протянул руку, чтобы тронуть его за плечо. Остались ли в его семье хоть какая-то любовь и привязанность? Отвернувшись, он выудил небольшой знак признательности христианы. На квадратике ткани была вышита птичка, востроклювая, с черными глазками и синим хохолком. Она казалась чем-то знакомой, но Томас не мог сообразить, чем именно. Красота редко встречается ему на дорогах этой войны. Он сохранит эту памятку. А сейчас ему остается только ждать сэра Готфрида. Ее появление напугало его. Выскользнув из зала, Христиана бесшумно следовала за ним. Его рука невольно метнулась к ножу на поясе. Пробормотав извинения, он пятился, пока не уперся спиной в стенку. Проклятие! Он ведет себя, как деревенский дурачок! Христиана улыбнулась. Голос ее был немногим громче шепота, чтобы ее слова не раскатились по каменным коридорам эхом. «Хотелось бы мне попросить сэра Готфрида оставить вас здесь, но госпожа Д'Аркор будет возражать», — сказала она. «К чему вам просить об этом?» — отозвался он изо всех сил, стараясь не возвышать голос. Слова застревали в горле, словно они были двумя влюбленными на тайном свидании. «Ради нашей защиты», — сказала она, делая неуверенный шажок ему навстречу. Блэкстоун ощутил аромат благовонных масел, исходящий от ее волос и продолжала она кладя ладонь на его руку ради вашей безопасности томас беспокойно глянул мимо нее всей душой уповая, что больше никому не вздумается побродить покинув пост и застать их я солдат я должен печься о брате я не смог бы остаться кобы даже ваша госпожа дозволилась ей христиана кивнула она и сама это знала увижу ли я вас снова томас блэкстоун «А вы хотели бы?» – спросил он, чувствуя обжигающий щеки румянец. Она улыбнулась, согрев его своей нежностью. «Да, я обязана вам жизнью, и вы единственный кому достала участие, чтобы спасти ее». Голоса в большой зале снова возвысились. Кристиана бросила тревожный взгляд через плечо. «Надо идти». Она схватила его за большую, загрубевшую от трудов руку, до сих пор сжимавшую вышитый лоскуток. «Думайте обо мне». Они даже не притронулись друг к другу, не считая прикосновения ее ладони к его руке. И больше всего на свете ему хотелось прижать ее к груди. Но он этого не сделал. Слишком поздно. Она уже отступила прочь. Где-то по коридорам шли люди. Она на миг замешкалась, прежде чем направиться в большую залу, а затем оглянулась на него через плечо. «Я буду молиться о вашем благополучном возвращении». И удалилась. Раскатился голос Элфреда, распекавшего одного из подчиненных. блэкстоун свернул в один из неохраняемых проходов, чтобы оказаться подальше от зала ходящих караулом латников. Потребовалось пара минут, чтобы в голове у него прояснилось. Холод замка сочился в его руку, опиравшуюся о каменную стену. Использованный здесь бутовый камень был поглаже. Каменщик проявил больше чаяния, укладывая известковый раствор вровень с контурами камней. Блэкстоун провел ладонью по шкуре замка. Этот камень был получше. Его делал больше века назад человек, гордившийся трудами своих рук. Быть может, тесанный опорный камень явит взору его клеймо или инициалы. Томас проследил взглядом линию шва и заметил в его сухих изгибах выщербину. Кто-то наткнулся на стену. Чтобы порезать поверхность, надо было облачиться в доспехе. Зарубка осталась на высоте плеча, и тусклая помарка была совсем свежей. Блэкстоун поглядел на пол. Цвет крови, гранитные плиты скрыли, но замаскировать ее глянцевый блеск не могли. Сердце у Томаса загрохотало. «Лук в этом проходе не натянешь». Закинув его за спину, он достал из ножен длинный нож лучника. И медленно, ступая, аккуратно опуская ступни, На холодный пол подкрался к поблескивающим на свету кровавым пятнам. Они вели в боковой покой. Вход в него загораживали тяжелые вышитые завесы, свисающие с шеста. Блэкстоун затаил дыхание, чутко ловя любой звук, выдающий непосредственную угрозу. Стоя у места, где завесы смыкались, он извлек стрелу и медленно ввел ее между гординами отвел одну в сторону и тут же сделал полшага назад, стиснув рукоятку ножа в готовности отразить любое нападение. И увидел отрока, наверное, лет девяти-десяти не старше, сидевшего на полу спиной к стене покоя. Ребенок взмок, волосы прилипли к лбу его штаны и накидка, с гербом рыцаря, оборонявшего брод, годемара, дюфе, были измазаны в крови и грязи. От страха дыхание мальчика было порывистым, и кинжал, который он держал в вытянутой руке, нацелив на Томаса, явственно трясся. Ребёнок защищал простоволосого рыцаря, лежавшего рядом. Ему крепко досталось, и он балансировал на грани беспамятства. Его наплечник был пробит стрелой, раздробившей кости причиняя мучительную боль. Рана в боку сочилась тёмной кровью под нагрудником. Блэкстоун понял, что должно быть пробито печень. «Воин, по виду чуть за двадцать, состоял на службе у Дюфе, а отважный, трепещущий отрок, наверное, его паж Очевидно, эти люди, уцелевшие в бою, искали убежище у графини. Если Готфрид или его люди их увидят, обоим конец. В выкупе зараненного рыцаря Д'Аркур не нуждается». Томас быстро оглянулся, один из латников прошел в конце коридора. Мгновение поколебавшись, блэкстоун вступил в покой, Закрыв за собой вышитые завесы. Мальчишка заскулил, слезы хлынули у него из глаз, а нож затрясся еще сильнее. Рыцарь что-то прошептал, устремив взор на английского лучника, подступающего к нему с мясницким ножом в руке. Томас остановился. Если мальчишка бросится на него, то может ненароком нанести удачный удар. Лежащий снова зашептал, и на сей раз Блэкстоун понял. «Пощадите мальчика», — проговорил раненый. Подняв руку, Блэкстол мягко обратился к перепуганному пажу. «Я взгляну на рану твоего господина», – негромко произнес он, боясь быть услышанным в коридоре, а затем, повернувшись к раненому, добавил, «Я не причиню вреда ни одному из вас. Даю вам слово». Повернувшись к мальцу, приложил палец губам, а затем вложил нож в ножны и безоружный опустился на одно колено в трех футах от парнишки, блэкстоун поглядел ему в глаза, а потом склонился, давая шанс напасть. Кинжал был в каких-то дюймах от его лица. Французский рыцарь выдохнул команду, и отрок неохотно опустил остроконечный клинок. Снять нагрудник раненого блэкстоун не решился из опасения, что тот вскрикнет. Но рана продолжала кровоточить. Со стрелой, белое оперение которой теперь облепило темно-липкая масса, он ничего поделать не мог. Очевидно, Паш пытался остановить кровь из раны на животе, потому что из-под края доспехов торчал кусок тонкой материи, вроде тонкого полотна, пристойного одеждам графини. Должно быть, этот раненый рыцарь на считанные минуты опередил до Аркура и его свиту. Томас вытянул еще немного материи, та промокла насквозь. Сняв с плеча лук, он стащил собственную гербовую накидку, а затем скатал ее и очень осторожно подсунул под нагрудник. Раненый скривился, но снес боль молча. Давление скатанной ткани задержит кровь еще на какое-то время. Рыцарь кивнул в знак благодарности. «Господин», — сказал Блэкстоун чуть ли не шепотом, — «вы умираете. Я вам помочь не могу. Я не могу найти священника и не могу предложить вам никакого утешения. Теперь я вас покину в уповании, что добрая госпожа сего жилища скоро будет при вас». кивнув Рыцарь протянул руку и тронул Томаса за рукав. Блэкстоун бережно отвел его руку, вложив ее в ладонь пожа «Сиди тихо со своим отважным господином, пока мы не уйдем. Госпожа придет за вами», – проговорил Томас. Встав, он поднял свой лук. Готфрид созывал своих людей, чтобы уйти. «Я буду просить Бога, когда предстану перед ним», – едва слышно прошептал голос рыцаря дабы даровал вам свое благословение и умолил кого-то проявить милосердие к вам в годину вашей нужды. «Никто не проявит милосердие ни за что», — ответил Блэкстоун. «Я английский лучник». Убедился, что коридор свободен, и вышел, оставив того умирать. Французская армия бессильно стояла по ту сторону Брода. Уровень воды был еще слишком высок, чтобы хотя бы помышлять о переправе. Они выжидали, пока прилив не нахлынул и не схлынул дважды, прежде чем решили, что штурмовать плацдарм англичан не удастся. Не оставалось ничего иного как отступить до самого обвилля, переправиться через реку там и тогда по северному берегу ринуться в догонку за Эдуардом. На английской стороне каждому, от благородного господина до рядового конюха, было очевидно, что французская армия, признанная лучшей в Европе численностью, превосходит войско Эдуарда в добрых два раза, да еще толику сверх того. Английские подкрепления и припасы, которые должны были прибыть из Англии и дождаться их в Ле-Кротуа, еще даже не покинули порт приписки. Разведывательный отряд обчистил город и окрестности. Армия хотя бы будет накормлена, но в битву ей придется идти только с имеющимся оружием и людьми. Гонец доставил вести от сэра Хью Гастингса и фламандской армии. Они продвигались на юг с северной границы Франции, но их попытки штурмовать французские укрепленные города провалились, и они ретировались во Афландрию. Соединиться обе армии не смогут. Эдуарду остается полагаться только на себя. Он двинулся маршем на восток через графство Понтьё, вступив в обширный дубовый и березовый лес Крейси ан понтьё скрывший из виду армии короля Филиппа вместе с братом и племянником де Аркура, не догнавший его на каких-то 10 миль. Скоро выбора не останется. Англичанам придется встать и дать бой. «Томас, ты нужен сэру Гилберту!» сказал убил Лонгдон, пробираясь между деревьями. На ночлег армия встала лагерем в лесу вдоль хребта между крейси и деревенькой Вадикур. Предрассветный озноб закрадывался в мышцы, истерзанных боями людей, ноющей болью. Выбравшись из-под одеяла, блэкстоун скукожился от сырого лесного воздуха, зевнул и потянулся, расправляя закоченевшие конечности. Ричард, как всегда, еще спал, подложив ладони под щеку, как дитя. «Где?» «В сотне ярдов. Там, на опушке». Блэкстоун кивнул. «Харчи есть?» «Кусок баранины из той, что фуражиры диспенсера раздобыли вчера». «Не побудешь с Ричардом до моего возвращения? Дай ему что-нибудь поесть, мы малость поиздержались». «Само собой, вот!» Он протянул завернутый кусок мяса размером с ладонь. Откусив кусочек, Блэкстоун запил его глотком вина. Протер глаза и причесал волосы пятерней. Закинул лук за спину и затянул пояс. Щетина на лице зудела. Оба кивнули друг другу на прощание. «Томас!» – Блэкстоун повернулся уходить. «Скажи да!» – бросил ему вслед Лонгдон и, не вдаваясь в разъяснение, устроился в еще не остывшем одеяле друга. Пробираясь по лесу мимо сотен скучившихся людей, Через вонь прелого пота, мешающаяся с мускусным запахом лошадей, блэкстоун сквозь деревья углядел конника. Тот переводил взгляд с дерева на дерево, проникая взором все глубже в лес. Король с придворными неспешно ехал через лес. Неужто король покидает свое войско? Быть может, он наконец-то решил объявить перемирие? Томас ощутил трепет паники. Бог ведает, что люди валятся с ног от усталости, зато дух у них на высоте. Они побили французов дважды, хоть и пребывали в меньшинстве. Если Эдуард объявит перемирие, они отправятся на родину. Его ждет возвращение в деревню к той жизни, что они вели вместе с братом. Воспоминание о доме не отставало от него, пока он спускался по склону. А захотел бы он вообще возвращаться домой, даже будь у него выбор. Отцовский боевой лук, наследство лучника, вливает силу в его руку всякий раз, стоит лишь натянуть его. Дух воина, поведал однажды отец, питается его подвигами и оружием, которое он лелеет. Но как быть с долгом в отношении Ричарда, который отец ему завещал? Отрок сражался с ним плечом к плечу, даже вынес сэра Гилберта в безопасное место. Пожалуй, Ричард все-таки даже лучший солдат. Можно ли будет остаться, если объявят перемирие? Позволят ли простолюдину снова свидеться с такой девушкой, как Христиана? Она незнатного происхождения, в отличие от семейства, которому служит. Если она когда-нибудь станет для него чем-то большим, нежели просто предметом вожделения, что станет с братом?» Отец говорил ему еще кое-что. «От долга человека увольняет только смерть». Он нашел сэра Гилберта с Элфредом. Конь рыцаря был уже оседлан. «Ты спал, как убитый», — сказал сэр Гилберт. «Видел во сне девушку, а?» «Я слишком устал, чтобы видеть сны», — ответил Блэкстоун. «Усталость жалования солдата. Элфред сказал, ты славно сражался у реки». «Как все?» — отозвался Томас. «Истина. Но в Пуасси ты послужил мне своей стрельбой. И у тебя острый взор, подмечающий что к чему. Я всегда так и предполагал». Блэкстоун не знал, что на это сказать. «Я видел, как короли бароны едут прочь, сэр Гилберт. Мы выступаем?» Сэр Гилберт неуклюже вскарабкался в седло, едва сумев скрыть гримасу боли от ран. «Мне что, доложить королю, что его лучник Томас Блэкстоун Сим озабочен?» «Да просто подумал, сэр Гилберт». «Вот так и делай, Томас, думай. Я так лорду Марлдону и сказал, но не знал, что у тебя довольно отваги, чтобы с этим совладать». «Слишком много думать в солдатской жизни помеха. Я старался избегать этого, когда мог. Роджер Окли погиб на переправе». «Я видел, как он упал», — кивнул Томас. «Он вел нас на славу». «А теперь, наверное, водит дьявола за нос. Король ждет. Я опаздываю. Элфред, скажи ему». И тронул коня прочь, чтобы присоединиться к свите, чьи пышные цвета удалялись через лес, пока не скрылись за деревьями. «Наши парни, по большей части землепашцы да ремесленники, но не шарахаются от того, что от них просят. Лучший рот и лучников я, почитая, не видел», – промолвил Элфред. «Сейчас у них хвосты торчком. Даже Джон Уэстон говорит, что мы бились лучше некуда и победили», – заметил Блэкстоун. «Он прав, но дело еще не кончено, Томас. Мы больше не драпаем». Король выбрал место. Французские разведчики были на том холме с первыми лучами зари. «Будем сражаться здесь?» Элфред кивнул. «Сотники выведут своих лучников из леса, как только капитаны скажут, где мы нужны маршалам. Они отправились с королем осматривать местность». Блэкстоун помолчал, обмозговывая эти сведения. Поглядел вдоль склона холма. «Лес станет хорошей защитой с тыла». Ряд давно заброшенных Радейлонс, отвесных фигурных террас для земледелия, обеспечит защиту армии слева. Волнистый рельеф, как воронка, погонит врага вокруг и к центру. Бейся на своих условиях, как сказал ему сэр Гилберт. Выбор места, где ты будешь сражаться, может провести черту между победой и поражением. Французы будут вынуждены атаковать вверх по склону через проход между лесом и склоном холма. Доброе место, Элфред. «Непременно дам королю знать, что ты одобряешь». «Я хочу позавтракать», – улыбнулся Блэкстоун. «Чего тебе от меня-то надо?» «Подкрепления не будет. Гастингс на севере проиграл. Гонец прибыл после переправы. Только мы, король, больше некому остановить французов. Томас, а никто из этих парней, кроме некоторых бывалых, вроде Джона и Уилла, в глаза не видел атаки тяжелой кавалерии» это способно сломить дух даже сильнейшего поведал элфред впиваясь зубами в черстую овсяную лепешку переломив ее протянул половину томасу принявшему ее с благодарностью они не сдадут позиций, не поддадутся страху пока ни разу не сплоховали сказал блэкстоун я перемолвился с ребятами и они со мной согласны что ты должен быть моим вентенаром. двадцать человек которыми ты будешь командовать тебя поддержали Кроме твоего брата, который ходит за тобой как привязанный. Сэр Гилберт, дал добро». Тумас проглотил сухой кусок лепешки. «Да я только-то и делал, что следовал за людьми вроде тебя и господина Окли. И все?» «Слово за тобой, парень. Коли не хочешь ответственности, так и скажи». «А как насчет Вилла Лонгдона, Джона или кого другого?» «Многие из старичков не хотят, чтобы от их решений зависели чужие жизни». «Мы сражаемся друг за друга, но командовать людьми – дело совсем другое». «Мне еще многому надо учиться», – проронил блэкстоун Стоун, чувствуя тяжкое бремя решения. «Да, вокруг вдосталь тех, кто покажет тебе, что надобно. Вспомни Николаса Брея, Роджера и Сара Гилберта. Ты ведь учился у них, и чаю у меня с тех самых пор, как ты здесь». «Да, Элфорд. «Ну ладно». «Что мне сказать сэру Гилберту?» Блэкстоун ввел свою роту лучников через центры боевых порядков среди поднимающихся английских знамен и вымпелов. Маршалы поставили по тысяче лучников на обоих флангах, образовав из них треугольный клин, ограждавший латников и рыцарей с обеих сторон. Лучники войдут в соприкосновение с французами первыми, своими стрелами истребляя, сгоняя атакующих к центру, полю брани. Томас и его рота вошли в сотню лучников, посланную между рядами пускать стрелы прямо в лица тяжелой кавалерии, когда та ринется вперед. Блэкстоун и его подначальные рыли квадратные ямы, фут на фут и фут глубиной, чтобы могучие Дестреэ спотыкались. «Видал я вас, ребята, за сим делом в Морле, в сорок втором», – проговорил валийский пикейщик, точа наконечник своей пики. «Перекалечили лошадей». Позбивали с ног на славу, заставили французских ублюдков покувыркаться задами через тетьку <смех> Прямо слыхать было, как ихние косточки хрустят, аки зерно под жерновами, дивный звук. Оттого почитай и не отбивались, когда мы кололи их, аки трепыхающихся свиней. Сплюнув, Валид снова пустил в дело оселок, а окружавшие закивали в знак согласия. «Да, был я приморле «И вы — те же самые ленивые валийские гады, что были от упору! Вместо чем сидеть на заду, могли бы подмогнуть!» — проворчал Уилл Лонгдон, берясь за очередной западню, срезая дерны, долбя землю своим длинным ножом. «Не-не, не хотим мешать искусникам, на вроде тебя делать чего они умеют лучше всего. А когда закончишь, можешь вырыть для нас, в заправдошних воинов, отхожую яму!» — парировал пикейщик валицы рассмеялись, но лучники их юмора не оценили. «Мы их роем в аккурат такой глубины, чтобы похоронить вас, ублюдочные болотные крысы, когда лошади втопчут вас в землю, потому как больше от вас ничего и не останется!» Буркнул Джон Уэстон, харкнув мокротой, приземлившейся в опасной близости от ног Валийца. Молниеносный взмах пики, и Уэстон обнаружил смертоносный конец древка в опасной близости от собственного горла. «Будь осторожнее в бою. Недолго пасть от руки своих же!» — негромко произнес Валиец голосом полным угрозы. «Мы, болотные крысы, видали, как такое случалось!» Джон Уэстон и бровью не повел, оставшись на месте, где наконечник Пики подрагивал у самой его шеи, пока остальные наблюдали за противостоянием. «Тогда считай себе везунчиком, коли у тебя такой крепкий затылок, что бронебойной стрелой не прошибешь». «Тут малый прав, да, Фит? вклинился один из остальных валийцев. «Надо же иметь в башке не только стрелу англичанина!» Помыватель Пики убрал ее. И гул одобрения и смех валийцев разрядил напряжение. Лучники вернулись к шансовым работам, но угрюмый валиец все поглядывал одним глазком на Уэстона, и Блэкстоун сообразил, что этот взгляд может смениться чем-то посущественней, когда всех их захлестнет хаос ближнего боя, и вытер грязь с рук о куртку. «Мой отец был стрелком. Он рассказывал, что научился натягивать свой боевой лук у валийского лучника. «Так что, когда французы попрут, мы их завалим, а вы добьете». «По-моему, честная сделка», — сказал он, глядя на Валийца. Этот миротворческий акт не пропал в Туне. И воинственный пикейщик кивнул и тут же взглядом впился в медальон, выскользнувший из-за пазухи Блэкстоуна и перемирия как не бывало. «Ты украл это?» — спросил Валиец. Взяв медальон, Томас убрал его за пазуху. «Мне дал его Валийский лучник в Кане». Услышав разговор, другие валийцы с интересом поглядели на самого Блэкстоуна. «Валиец не отдал бы его. Уж не ублюдочному англичанину и христианину. Только не это!» — сказал один из других. «Ты мог взять его только у мертвого». Блэкстоун поглядел на них. Его рота лучников прекратила саперные работы, став у него за спиной в готовности вмешаться, если заварится беда. «Он умирал. Я помог ему». «Если кто-либо из вас знает валийца по имени гриффит ап Мадок, он вам скажет. Если нет, мне плевать, что вы думаете». ап Мадок, Он за тебя поручится?» – выцарилось умиротворение. «Пора постоять на своем». «Повторяйте его имя достаточно часто, и, может, статься, запомните его. Спросите у него», – заявил Блэкстоун. «Мне надо делать дело». Отвернувшись от насупленного валийца, он поглядел на своих бойцов. Своих бойцов. Их верность уже испытана. Ричард выпрямился во весь рост, держа нож, понимая смысл воинственных взглядов. Уилл Лонгдон, Джон Уэстон и все остальные смотрели на валийцев в упор. «Берите луки. Здесь мы закончили», – бросил Блэкстоун. «Что ведомо англичанину о языческом талисмане?» Спросил пикейщика, и едва Блэкстоун обернулся, как наконечник пики уперся ему в грудь. Он приподнял руку, предостерегая лучников, чтобы не вздумали предпринимать агрессивных действий. Если солдаты вступят в схватку, по какому бы то ни было поводу, будь обида обидонадуманный или реальной положить этому конец сможет только чья-то смерть. А вскоре, затем, кто-то еще будет болтаться на конце веревки. Он воззрился это Ариан Рот, богиня Серебряного Колеса. Она защищает тебя в этой жизни, а потом переносит тебя к новой. Он дал мне это со своим благословением. А ты близок к тому, чтобы проверить, поможет ли она тебе. Но не успел тот сделать что-нибудь или даже рта раскрыть. Сквозь строй, расталкивая всех в стороны, ураганом пронесся еще кто-то, загороженный другими. И ударом кулака поверх валиться наземь. Блэкстоун узнал седовласого воина, встреченного в сражении за Кан. «Он невежественней свинского говна, Томас Блэкстоун. Он вывалился из утробы своей свиноматери в канаву и с той поры никак из нее не выкарабкается. Это твои люди?» «Они самые, Гриффит Апмадок». «Не удивлен», — сдвинул тот брови. «Они выглядят круче задницы хряков, скормленного чертополохом» валицы захохотали, а за ними и лучники. Гриффит облапил Томаса медвежьими объятиями, а потом двинул кулаком в плечо. Блэкстоун исхитрился не скривиться от боли. «Так твои лучники будут в наших рядах, между вами и латниками». Гриффит обернулся к своим ошарашенным бойцам. «Будьте с этими ребятами полюбезнее, коли хотите, чтобы они оставили вам на убой хоть талику французишек» и пнул упавшего, даже не пытавшегося встать. «А тебе лучше хорошенько запомнить, что Ариан Рот простерла руки вокруг этого паренька!» «Еще свидимся, юный Томас Блэкстоун!» «Свидимся!» Кивнув Блэкстоуну, Гриффит вернулся к расстановке своих бойцов. На миг Томас ощутил укол страха, хотя похоже не столько за себя, сколько за тех французов, которым предстоит погибнуть от рук свирепых валийских пикейщиков, рвущихся в бой рыцарей и самых смертоносных убийц на поле брани – лучников.